Глава 3. Почему мы в тайне любим ненавидеть? Давайте проведем эксперимент. Представьте себе человека, которого вы терпеть не можете, или того, с кем вы не очень ладите. Взгляните на него мысленным взором и постарайтесь вспомнить всё об этом неприятном человеке. Может быть, он был с вами жаден, когда вам требовалась помощь? Возможно, она к вам придиралась, упрямилась или думала только о себе? Можете ли вы представить себе такого человека? Я могу. А теперь вообразите, что на рабочем столе у вас есть волшебная кнопка. Если нажать ее, то отношения с тем, о ком вы подумали, станут близкими, исполненными заботы. Для этого не потребуется никаких усилий. Просто нажмите кнопку, и тот, кто вас раздражает, вдруг станет вашим близким другом. Готовы ли вы нажать ее? Когда я предлагаю это упражнение во время сеанса, посвященного доверительным отношениям, я прошу поднять руку. Вот здесь можно себя проверить. Иногда нам просто не хочется сблизиться с тем, кто нас раздражает. Я тоже не исключение из правила. Мне тоже не хочется нажимать эту кнопку. В течение многих лет мой коллега вел себя оскорбительно, и я ему не доверяю. Меньше всего на свете мне хотелось бы быть с ним в близких отношениях. На самом деле мне хочется, чтобы он признал, какой он самовлюбленный и непорядочный человек. Мне неловко это говорить, но я был бы чрезвычайно доволен. Итак, иногда мы не хотим сближения с людьми, с которыми отношения не сложились с самого начала, и для этого есть много причин. Давайте рассмотрим некоторые из них. 12 мотивов, которые конкурируют с любовью. Сила и контроль. Открывают список «сила» и «контроль». Рассмотрим пример отношений Гарри и Бренды. Гарри больше нравится «сила» и «контроль», чем «доверие». Для него гораздо важнее власть, чем сближение с ней. Любовь не входит в его приоритеты, потому что ему очень нравится агрессия и подавление. В браке Гарри получает именно то, что хочет». Месть. Желание отомстить тому, кто плохо обращался с нами, вполне естественно, и стремление отомстить может разрушить теплые отношение с тем, кто вас обидел. Желание поступить плохо с обидчиком порой становится непреодолимым. Однако о своих мстительных планах мы обычно плохо не думаем, поскольку убеждены, что имеем на это полное право. Справедливость и благородство Недавно мне довелось увидеть телерепортаж о дорожном происшествии, где рассказывалось о человеке по имени Нейл, который впал в ярость, когда заметил, что чей-то автомобиль не соблюдал дистанцию, мешая ему на автостраде. Следовало сменить ряд и пропустить автомобиль, но Нейл притормозил до минимальной скорости. Он решил заставить наглеца объехать его, давая ему понять, как сильно он неправ. Вместо того, чтобы обогнать его, другой водитель продолжал плестись вплотную к автомобилю Нейла, почти упираясь в его бампер, да еще посигналил. Нейл заметил, что водитель и пассажир делали оскорбительные знаки. Нейл не собирался терпеть оскорбления и свернул к обочине в надежде спровоцировать конфликт. Другой водитель охотно последовал за ним и остановился. Нейл следил в зеркало заднего вида, как два неприятных молодых человека выскочили из машины со злобными криками. Нейл был не из робкого десятка и отступать не собирался. Он вышел из машины, открыл багажник, и достал свой арбалет. С улыбкой он спокойно направил арбалет и выпустил стрелу. Один из молодых людей упал на землю, истекая кровью, потому что стрела пробила ему аорту. Нейл перезарядил арбалет и снова выстрелил. Второй молодой человек рухнул, словно паралитик, когда Нейл пробил ему позвоночник. Нейл сбежал с места преступления, но впоследствии был арестован и осужден за преднамеренное убийство. В телеинтервью из тюрьмы он гордо заявил, что не испытывал угрызений совести и что эти молодчики получили именно то, что заслужили. Он видел себя героем и борцом за справедливость, заявив, что сделал бы то же самое, если бы ему представился случай. Нарциссизм. Некоторые люди невероятно поглощены собой и переполнены амбициями. У страдающих нарциссизмом состояние эго гипертрофировано. Они чувствуют превосходство над другими людьми и воспринимают их как объекты для манипуляций в личных интересах. Они приходят в ярость при малейшей попытке критиковать их, и более заинтересованы в использовании людей, нежели в сближении с ними. Конечно, нарциссизм не всегда плох, а в небольшой дозе даже полезен. Но иногда мы бываем так заняты самовосхвалением и так настойчиво преследуем личные интересы в достижении целей, что это плохо сказывается на отношениях с окружающими. Нарциссизм противостоит нашему стремлению к близости, и часто выигрывает это сражение. Гордость и стыд. Доверие в отношениях требует покорности и готовности анализировать собственные недостатки. Это может быть болезненно, так как здесь возникает чувство стыда, особенно когда мы увлечены человеком, который нас критикует, и видим, что эта критика справедлива. Мы не желаем этого слышать. Поэтому, вместо того, чтобы слушать и признавать справедливость замечаний, мы воздвигаем оборонительные стены. Мы говорим себе, что этот человек не знает, о чем говорит. Конечно, это раздражает собеседника, и он усиливает свои атаки. То, что могло бы стать золотой возможностью для сближения, превращается в бесконечную войну ошибок. Поиск козла отпущения Поиском козла отпущения могут заразиться семьи, религиозные и этнические группы и даже целые нации. Очень приятно развешивать ярлыки второсортности или дефективности на людей и народы. Это дает чувство, будто сами вы в порядке, и всем вашим проблемам находится кристально ясное объяснение. Например, В неблагополучной семье какой-нибудь из детей может быть признан плохим и обвинен во всех семейных бедах. Это позволяет другим членам семьи думать о себе лучше и становится удобным объяснением всех несчастий, от которых страдает вся семья. Поиск козла отпущения немного похож на сплетни. Никто не готов признаться, что этот процесс доставляет им удовольствие. Правда. В своей практике я часто говорю, что правдолюбие ⁇ причина почти всех страданий в мире. Конечно, это преувеличение, но если подумать о проблемах взаимоотношений или даже о международных конфликтах, вы заметите, что борьба за правду лежит в основе почти всех противостояний. Если вы с кем-то не ладите, Возникает огромное желание сказать себе, что вы правы, а он нет Глядя на любую враждующую пару, вы обнаружите, что каждое слово, слетевшее с их уст, всего лишь очередной вариант «Я прав, а ты не прав» и тебе лучше признать это Конечно, партнер думает точно так же и говорит «Нет, прав я, а ты не прав» Это же всем ясно? Снова и снова они до бесконечности нападают друг на друга во имя своей правоты. Припомните свою ссору с кем-нибудь, и я смогу объяснить вам, что имею в виду. Спросите себя, кто был прав в этой ситуации. Конфликт был острый, и вы уверены, что правы именно вы, а ваш оппонент не прав. Похоже, все мы в плену собственного представления о правде. Теперь вы думаете, но «Ну, я действительно был прав. Конечно, вы были правы. Странно было бы рассматривать правду как основную причину страданий и вражды. Обычно мы думаем о ней как о чем то хорошем. Даже в Библии сказано, истина сделает вас свободными. Однако чаще всего правда – это дубинка, которой мы пользуемся во время драки друг с другом. Обвинение. Обвинение обычно идет рука об руку с правдой. Чрезвычайно соблазнительно винить в неприятностях других людей. Такой образ мышления дает возможность чувствовать собственную правоту и моральное превосходство. В тот момент, когда вы обвиняете другого, он будет в ответ обвинять вас. Это похоже на игру в салочки – где никто не хочет водить. Обвинение считается самым заразным и неизлечимым образом мышления и полностью уничтожает всякое стремление к любви. Жалость к себе. Обвинение часто вызывает жалость к себе, потому что вы начинаете видеть себя невинной жертвой, а окружающих плохими. В конце концов, если во всем виноваты он или она, Не надо оценивать собственную роль в этой проблеме. Можно почувствовать себя мучеником или героем и сказать себе, что жизнь несправедлива и что вам выпал жребий страданий. Существует некое эмоциональное наслаждение, связанное с ощущением себя обделенным и угнетенным страдальцем, сражающимся против невыносимых мерзавцев. Жалость к себе болезненна, но к ней привыкаешь как к наркотику. Занимаясь совместным исследованием в области психиатрии, я чувствовал к себе пренебрежительное отношение со стороны более опытного коллеги по имени Роджер, который, как я надеялся, мог бы руководить мной. Он был исключительно талантливым исследователем, и мне действительно хотелось работать с ним. Его знали во всем мире. К сожалению, Роджер переоценивал свою ответственность и предоставил меня самому себе. Я был обижен и разочарован. Однажды уважаемый мною коллега упомянул, что в конце дня намечалось очень важное научное совещание и поинтересовался, собираюсь ли я на нем присутствовать. Я ответил, что меня не пригласили. «Не знаю, почему меня не пригласили», Но я был обижен и начал себя жалеть. Позднее Роджер вошел в мой кабинет, и я сразу же почувствовал раздражение. Он заглянул и весело сообщил. «Через несколько минут в кабинете 701 будет научное совещание. Вы туда собираетесь?» Я был так зол, что зарычал, что сильно занят работой, и мне некогда. Мне не хотелось так быстро расставаться с ролью жертвы даже ценой отказа от того, чего хотел больше всего. Злость и обида. Разговор о силах противостоящих любви будет неполным без упоминания о злости. Нет ничего плохого в том, чтобы испытывать злость. Злость — это не всегда плохо. Иногда она полезна, особенно если использовать ее конструктивно и направлять в положительное русло но иногда она перерастает в хроническую неприязнь и враждебность, омрачая взгляд на жизнь. Выплескивание злости может быть чрезвычайно сложно, потому что ограничивается нашим чувством гордости, сознанием собственной уникальности и личностными ценностями. Злость бодрит. Она дает возможность почувствовать силу и радость жизни. Хотя проблемные браки невероятно изнуряют и деморализуют, злость может придавать энергии. Она может давать нам ощущение смысла жизни. Из всех негативных эмоций, включая подавленность, безнадежность, тревогу, панику, вину и чувство униженности, злость преодолеть гораздо труднее, потому что она дает нам ощущение силы и правоты. Соревнования. Когда вы с кем-то не ладите, можете сказать себе, что один из вас должен победить, а другой проиграть. Очевидно, вам не хочется проиграть. Поэтому вы вкладываете всю свою энергию в то, чтобы добиться успеха. Победа восхитительна. Мы все хотим быть победителями. Однако жажда победы поддерживает вражду, потому что другой человек... Также страстно желает победить вас. Маурин рассказала мне, как недовольна она была своим мужем Виком, потому что он никогда не делал того, о чем она его просила. Вечно забывал о своих обещаниях, просил ее не пилить его и не контролировать каждый шаг. Она сказала, что вовсе не пыталась его контролировать, но просто хотела, чтобы он выполнял обещания. Конечно, ее поведение убедило Вика в том, что его претензии были совершенно справедливы, и они продолжали ссориться. Я спросил Маурин, считает ли она, что в словах Вика есть зерно правды, и не стоит ли им признать, что они жили, вцепившись друг другу в горло, споря, кто прав, а кто виноват. Маурин сказала, «Я готова скорее умереть» чем уступить Вику. Скрытые планы. Вы можете держать партнера на расстоянии из-за скрытых планов. Возможно, есть что-то большее, чем любовь и близость, но вы это скрываете. Например, если у вас неудачный брак, то внебрачные связи могут казаться вам оправданными. Такой пример мы наблюдали в главе 1. Если бы брак микки, наладился, он отказался бы от романтических приключений во время командировок. Бизнесмен Ник сказал мне, что он сильно недоволен своим браком. Несмотря на его верность жене Марианне, они почти никогда не проводили время вместе. Ник объяснял это тем, что когда он предлагал ей развлечься вместе, у Марианны всегда были другие планы. Недели раньше бухгалтер Ника намекнул ему, что Марианна тратила огромные деньги на заказы по почтовым каталогам и на аукционах. Возможно, она страдала шопингоманией. Их дом ломился от всяких безделушек и декоративных финтифлюшек, которые она закупала в огромных количествах. Она приобрела около 60 пар туфель от дорогих дизайнеров. «Я сказал Нику, что здесь может помочь курс терапии для супругов», и он охотно привел Марианну на следующее занятие. Марианна согласилась, что им следует больше проводить времени вместе. Она считала их брак вполне удачным и объяснила, что она просто слишком увлеклась своими делами, такими как теннис и занятия сельского клуба. В качестве психотерапевтического домашнего задания Я предложил им больше развлекаться вместе, например, ходить в походы или в кино». Марианна согласилась, что в этом есть определенный смысл. Но через неделю со стыдом объяснила, что «забыла о домашнем задании». Еще через неделю мы сделали дополнительную попытку. Но результаты оказались прежними. Марианна сказала, что в последний момент на нее что-то нашло» и она изменила все совместные планы с Ником. Все наши старания не увенчивались успехом, и у Марианны всегда было на готове новое оправдание. Я спросил разрешение у Ника и Марианны записать на видеоплёнку один из наших сеансов, чтобы показать его своим коллегам на еженедельной практической конференции. Я надеялся, что коллеги помогут мне в проведении терапии. После просмотра видеозаписи они подтвердили мою точку зрения на то, почему терапия не удалась. Марианна, казалось, совсем не любила Ника, но не хотела признаться в этом. Было похоже, что она совершенно счастлива состоянием их брака до тех пор, пока имела доступ к его банковскому счету и не нуждалась в его обществе. По мнению Ника, недостаток близости был проблемой. Но Марианна считала, что их отношения были именно такими, как ей хотелось. Если мы ссоримся, потому что ссоры нам нравятся, то ключом к решению любого конфликта может быть только личная решимость. Первым шагом станет ответ на следующий вопрос. «Чего мне хочется больше? Счастье в бою?» или наслаждение близкими доверительными отношениями.